Потеря горячо любимого молодого хозяина, горе молодой хозяйки, которой он также был очень предан, презрительной насмешке Флоринды, за последнее время то и дело бронившей его, и, вероятно, удар с сапогом Кассия Колхауна, который теперь вел себя так, словно Асиенда принадлежала ему, все это вполне могло объяснить грустное настроение Плутона».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 ну теперь голубушка довольно жевать придется вместо кукурузы взять в зубы эту железку вот молодчина разговаривая так то с плутоном то с лошадью зап снова надел уздечку вывел лошадь за ворота вскочил в седло и тронул поводья